«Тогда я вменяю вам в обязанность, вольно отпущенник Финой», сказал Иосиф, слегка повысив голос. «Остаться здесь, в моем доме. Я попрошу вас взять из перевода 70 книгу «Экклезиаст» и отметить мне те места, где греческий язык этого перевода кажется вам жестким и устарелым. Будьте добры предложить мне исправление». Молча и вежливо склонил Финой свою крупную голову. Через несколько дней Дарион написал Иосифу, прося его приехать к ней на виллу. Значит, на этот раз он задел ее за живое, гордячку. Как этот грек, этот пес говорил о ней. С какой нежностью, несмотря на тон превосходства. Дарион опять приняла его в галереи, но сегодня она предложила ему сесть, и они сидели в саду за каменным столом, и она была вежлива. Несчастье, пережитое Иосифом, смерть его сына, его неистовая безудержная скорбь, все это дало ей глубокое, горькое удовлетворение. Значит, он проиграл свою тяжбу против богов. Гордец, судья мертвых, пускай теперь оказывает своему ублюдку загробные почести, в которых отказал ее отцу. Она знает точно, как глубоко должна была ранить Иосифа смерть его еврейского сына, после того, как она навсегда отняла у него его греческого сына. Так как она приняла его не с прежней холодной суровостью, Иосиф дал себе волю. Но какой смысл, спрашивал он, на глазах у всех терзать друг друга, пусть она разрешит ему сделать Павла евреем. Разве смерть его сына Симона не есть указание неба, что Павла следует сделать евреем? Он охотно будет оставлять с ним мальчика на большую часть года, пусть они с Фином прививают ему греческий дух. Но на короткое время, на 4-3 месяца, Она должна отдавать Павла ему. Ах, вежливость Дрион была слишком поверхностна. Она уже издевается над ним. Разумеется, смерть его Симона — знак богов. Но Иосиф неверно истолковывает его. Только одно хочет показать ему небо, насколько он зазнался. Против него... И против его воззрений направлено это знамение, не против нее и Павла. Иосиф сказал, «Как хочешь, Дрион. Я пришел не за тем, чтобы спорить. Дай мне покой, Дрион. Я смертельно устал». Дрион увидела, что он изменился, сильно постарел. Она хорошо знала эту усталость. Такую же усталость и бессилие испытывала она, когда сидела в мастерской своего умершего отца, окруженная эскизами к упущенным возможностям. В ее мозгу звучали древние египетские стихи. «Ныне стоит предо мною смерть, как благоухание мирт, как плавание под парусом при попутном ветре. Ныне стоит предо мною смерть, как дорога под милым дождем, как возвращение мужа на военном корабле. Ныне стоит предо мною смерть, как образ родного дома для того, кто много лет пробыл в плену.